Пускай ты выпита другим, Но мне осталось, мне осталось Твоих волос стеклянный дым И глаз о тени усталость. О, возраст осени, он мне Дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне Воображению поэта. Я сердцем никогда не лгу, И потому на голос чванства бестрепетно сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством, Пора расстаться с озорной и непокорную отвагой, Уж сердце напило с иной, Кровь, отрезвляющую брагой, И мне в окошко постучал Сентябрь багряной веткой ивой, Чтоб я готов был.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 Путницы, поэта, что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящим хулиган.